Глава 46. Конклав колебался, несмотря на все усилия кардинала Делла Ровере перехитить Чезари. У того хватило влияния сдержать кардинала. Страх или личная заинтересованность заставляла кардиналов колебаться с принятием решения. Макиавелли предположил, чего они добиваются? Пытаются отыскать такого кандидата, который удовлетворил бы все стороны и избрание которого было бы по возможности единогласным, временного папу, пока баланс сил не будет восстановлен. Поэтому Эцо обрадовался, когда через несколько дней затишья Клаудио принесла на Тиберину новости. Кардинал Руаны француз Жорж Дамбуа заявил под давлением, что Чезари собирается встретиться с союзниками-тамплиерами за Римом. Сам кардинал тоже собирался туда, когда. Вечером. Где? Место встречи будет держаться в секрете до самой последней минуты. Тогда я пойду в резиденцию кардинала и прослежу за ним. Они избрали нового папу, сообщил Макиавелли, врываясь в комнату. Твой любимчик французский кардинал, Клаудия, сегодня сообщит Чезарю эту новость. Собственно, вместе с ним отправится небольшая группа кардиналов, по-прежнему поддерживающих Борджиа. «А кто новый папа?» – спросил Эдсо. Макеавери улыбнулся. «Как я и думал, – проговорил он. Это кардинал по Каламини Еще не старик. Ему всего 64. Но у него плохое здоровье. Он избран под именем Пий 3. Кого он поддерживает? Мы не знаем. Но все иностранные послы уговаривают Чезаре на время выборов покинуть Рим. Делалавери в ярости. Но он умеет ждать». Оставшуюся часть дня Этсо советовался с Бартоломео, а потом вместе с ним собрал объединенный отряд из рекрутов и наемников, достаточно сильные, чтобы противостоять любым силам, которые выстоят в битве Чезария. «Все-таки хорошо, что ты не убил Чезария в его дворце», — сказал Бартоломео. «Теперь он призовет к себе всех своих союзников, и мы сможем выпустить им кишки». Он посмотрел на Этсо. Доберись до него, друг мой. Ты же наверняка так все и планировал. Эдсо улыбнулся. Он вернулся к себе, пристегнул на запястье пистолет и спрятал в поясной кошель двойной клинок. С небольшой группой подручных Эдсо шел в авангарде. Остальная часть их войска шла далеко позади. Кардиналы Руаны вместе со своими товарищами и их свитой выехали после обеда. И Эдсо со своими всадниками, отправился следом, держась на безопасном расстоянии. Поездка, вопреки ожиданиям, была недолгой. Кардиналы остановились возле большого загородного поместья с укрепленными стенами. Поместье располагалось возле озера Брачано. Эдсо в одиночку перебрался через стену и тенью последовал за кардиналами в большой зал поместья, где затерялся в толпе сотни лучших офицеров борджи, Кроме них в зале находились люди из других стран, которых Эдсо не знал, но предположил, что они члены Ордена Тамплиеров. Чезаре, полностью выздоровевший, стоял на помосте в центре переполненного зала. На стенах горели факелы, отбрасывая тени так, что казалось, будто Эцо присутствует на ведьмовском шабаше, а не на военном собрании. Снаружи было столько солдат Борджа, что Эцио сразу вспомнил о замечании Чизаря о том, что Микелета приведет на помощь оставшаяся часть войска. Эцо боялся, что даже с наемниками Бартоломео и его собственными рекрутами, ждавшими в сотни метров от поместья, они могут не справиться со всеми противниками. Но теперь было слишком поздно. Эцио увидел, как люди в зале расступились, пропуская к помосту кардиналов. «Присоединяйтесь ко мне, я верну вам Рим». Провозгласил Чезари Когда появился кардинал Руана В сопровождении своих прилатов Заметив их, Чезари осёкся Какие новости из Конклава Хмуро поинтересовался он Кардинал Руана Некоторое время размышлял Есть хорошая новость И плохая, наконец, ответил он Говори Мы выбрали Пикаламини Чезари обдумал новость Что ж По крайней мере, это не сын рыбака Деларавери, Чезарь кивнул кардиналу. «Но я хотел не по Коломини. Мне нужна марионетка. Пиколомини, возможно, уже стоит одной ногой в могиле, но способен принести еще немало вреда. Я тебе заплатил за то, чтоб назначили тебя, и ты так меня отблагодарил». «Делларавери – опасный враг», – кардинал снова замялся. «Да и Рим уже не тот, что раньше. У Боджия кровавые деньги». Чизари смирил его холодным взглядом. «Ты еще пожалеешь об этом решении», — спокойно сказал он. Кардинал поклонился и повернулся, чтобы уйти. Но в этот момент заметил Этсо, который потолкался вперед. «Ассасин!» — закричал он. «Это его сестра меня допрашивала. А теперь он здесь, бегите! Он убьет нас всех!» Кардиналы все как один бросились в панике прочь. Этсо побежал следом. Едва выбежав наружу, выстрелил из пистолета. Это был условный знак авангарду, ожидавшему недалеко от стен. Авангард в свою очередь выстрелил из мушкетов, давая Бартоломео сигнал к атаке. Едва ворота в поместье открылось, чтобы выпустить кардиналов, как появились наемники. Охранники поместья не успели закрыть ворота. Внутрь ворвался авангард войск Эцо. Они сумели удерживать ворота до подхода основных сил Бартоломео, который ворвался в поместье, вращая над головой бьянкой, не издав боевой клич. Эдсо выстрелил второй раз прямо в живот солдата Борджия, который крича кинулся к нему, размахивая булавой. Времени на перезарядку пистолета не было. К тому же для ближнего боя не было ничего лучше двойного клинка. Отыскав нишу в стене, Этсус спрятался там и сменил пистолет на клинок, а потом бросился обратно в зал, надеясь отыскать Чезаре. Битва в поместье и его стен была короткой и кровавой. Боржио и войска тамплиеров не были готовы к подобной атаке и оказались в ловушке. Они яростно боролись. Когда битва закончилась, многие наемники и ассасины были мертвы. Преимущество ассасинов было то, что они были верхом, а из союзников Боджи мало кому удалось добраться до лошади. Когда осела пыль, уже стемнело. Эциус с кровоточащей раной на груди так яростно ударил противника двойным клетком, что прорел собственную перчатку и задел свою руку. Вокруг ассасина лежало множество тел, примерно половина из них, те, кто был на собрании, не смог сбежать на юг в ночь. Но Чезари среди них не было. Ему удалось сбежать. Глава 47 В следующей неделе произошло много событий. Ассасины изо всех сил пытались отыскать Чезари, но безуспешно. В Рим он не вернулся. Сам город, казалось, избавился от влияния Боджи и тамплиеров. Но Эце и его товарищи оставались на чеку. Они прекрасно понимали, что пока жив враг, Опасность остается. И еще ассасины подозревали, что в городе еще остались подкупленные боджие сторонники, которые только и ждут сигнала Чезаре. Ватикан в очередной раз ждало потрясения. Пий III очень любил книги и был глубоко религиозным человеком. Он правил всего 26 дней. Из-за давления, оказываемого на него, и ответственности за папство, его без того слабое здоровье окончательно пошатнулось, и в октябре он скончался. Но вопреки опасениям Эдсу, Пи не был марионеткой Боджи. Во время своего короткого правления он вместе с коллегией кардиналов проводил реформу, которая положила конец коррупции и похотливости, которые процветали во времена господства его предшественника. Ватикан больше не продавал кардинальские должности, И не брал взяток от состоятельных убийц, которые желали избежать виселицы. Приверженность категорическим взглядам Александра VI «пусть живут, чтоб покаяться» продержалась недолго. И еще Пий Третий разослал по всей папской области приказ арестовать Чезаря Борджа. Его приемник был выбран с первого раза, подавляющим числом голосов. Против него выступали лишь три кардинала одним из которых был Жорж Дамбуас, кардинал Руана, который тщетно надеялся, что тройная тиара достанется французам. После того, как на прошлом собрании избрали Пия III, Джулиана де Лараверри, кардинал Сан-Пьетро в Винчоле, не теряя времени, объединил своих сторонников и решил добиться папства при первой же возможности, которая, как он знал, скоро представится. Он назвал себя Юлием II. Это был грубоватый мужчина лет 60, Все еще крепкий не только телом, но и умом. Он был весьма энергичен. И как Эдсо скоро понял, был весь весьма подкован как в искусстве политических интриг, так и на военном поприще. Он гордился тем, что родился в семье рыбака. Разве сам святой Петр не был рыбаком? Но угроза Боржия все еще тенью висела над всеми. «Если бы только Чезаре показался», – прорычал Бартоломео. Они с Эцио сидели в его кабинете в казармах. «Он покажется, но только когда будет готов. Шпионы докладывают, что он хочет собрать своих лучших людей, чтобы напасть на Рим со стороны главных ворот». Эцио кивнул. «Если Чезаре придет с севера, как почти наверняка и будет, он попытается взять врата возле Кастро Притория. Он может попытаться захватить Кастро». Это важная стратегическая позиция. Наверное, ты прав. Эдсо поднялся. Собери ассасинов. Мы вместе встретим Чезаря лицом к лицу. А если у нас не выйдет? Странно такое слышит от тебя Барто. Если у нас не выйдет, я встречусь с ним лично. Они разошлись, договорившись встретиться в Риме во второй половине дня. Если нападение неизмежно, Святой Город должен быть к нему готов». Эцио не ошибся. Он попросил Бартоломео собрать остальных на площади возле церкви, недалеко от Кастера. Потом они все пошли к северным вратам. Те были хорошо укреплены. Юлий II щел за счастьем прислушаться к совету Эцио. Но то, что они увидели в паре сотен ярдов от ворот, отрезвляло. На светлой лошади в окружении офицеров из своей личной армии сидел Чезари. А за его спиной стоял по меньшей мере целый батальон. Даже на таком расстоянии Эдсо услышал напыщенные речи Чизари. Странно, почему хоть кто-то на них поддался. Почему на них поддаются до сих пор? Вся Италия должна быть объединена. И встав на мою сторону, вы не ошибетесь, провозгласил Чизари. Потом он повернулся и увидел Эдсо и ассасинов, выстроившихся вдоль бастиона у ворот. Чизари подъехал ближе но не настолько, чтобы стрелы или пули из мушкетов могли бы его достать. Он был один. «Пришли полюбоваться моим триумфом!» – крикнул он. «Не беспокойтесь, это еще не все мои силы. Скоро Микелета приведет моей армии, но вы к тому времени будете мертвы. У меня хватит людей, чтобы разделаться с вами». Эдсос смерил его взглядом и обернулся, чтобы посмотреть вниз на армию с папских войск. Рекрутов ассасинов и наемников, стоявших перед воротами в ожидании приказа. Эцио вскинул руку. Привратники убрали деревянные перекладины, закрывавшие ворота. По следующему сигналу, врата должны были открыться. Эцио поднял руку. «Мои люди не подведут меня», – прокричал Чезари. «Они знают, что их ждет, если они это сделают. Скоро? Скоро вы будете стерты с лица земли, и мои владения вернутся ко мне». Эцио подумал, новая болезнь повредила его ум, и резко опустил руку. Врата под ним распахнулись, и римская войствка кинулась в бой, сперва конница, а за ней пехота. Чезаря отчаянно дернул поводье. Лошадь протестующе захрипела и отступил. Но лошадь споткнулась и скинула всадника. Батальон Чезаря при виде римского войска бросился бежать. Что ж, подумал Эцио. Вот и ответ на мой вопрос. Они были готовы драться за деньги, а не из преданности. Ты не смог купить их преданность. Убить ассоциинов, яростно проорал Чезари. Защитите честь Борджа. Но все было зря. Его окружили. Сдавайся, Чезари, приказал Эдсо. Никогда. Это больше не твой город. Ты больше не капитан, генерал. Семьи Арсини и Колонна на стороне нового папы. Когда они пообещали тебе служить, это было только на словах. Они только и ждали шанса, чтобы вернуть города и поместья, что ты у них отнял. Из ворот выехала небольшая делегация. Шестеро рыцарей в черных доспехах. Один из них нес знамя Юлия II, на котором был изображен дуб. Во главе на серой в яблоках лошади, совершенно негодившейся для участия в бою, ехал элегантно одетый мужчина в котором Этсо узнал Фабио Арсини. Делегация подъехала к горделиво стоящему Чезаре. Наступила тишина. «Чезаре Борджиа, называемый также Валентино, а также кардиналом Валенсии и герцогом Валенсии», провозгласил Арсини. И Этсо увидел, как в его глазах мелькнул торжествующий огонек. По приказу его святейшества папы Юлия II. Я арестовываю вас за преступление, убийство, предательство и инцест. Шестеро рыцарей окружили Чезари, по двое с каждой стороны и по одному спереди и сзади. Поводью Чезари вырвали, а самого его привязали к седлу. Нет, нет, нет, орал Чезари. Это еще не конец. Один из рыцарей хлопнул лошадь Чезари по крупу, и Тарысью пошла вперед. — Это еще не конец, — вызывающе пообещал Чезари. — Цепи не удержат меня! — его голос сорвался на крик. — Я не умру от руки человека! Все слышали его, но никто не слушал. — Иди уже! — сухо сказал Арсини.